25-е гуру. Дать пространству, дать планете, дать владыке, дать людям такова цель истинного служителя света. И наибольший даятель оказывается и наибольшим получателем. Но пришедшие только для того, чтобы получить ничего никому не давая, пусть знают, что скудный будет их доля.